Глава 8. Гордо Мур стоял перед единственной пострадавшей комнатой в женском общежитии. И не просто комнатой, а той самой, где жила невысокая, стройная шатункой-намирианка с яркими трёхцветными глазами, которая так напоминала ему Шанар, практически одно лицо. Что он сейчас увидит, когда откроет эту дверь? Три трупа: обычной крестьянки, принцессы оборотней и её Алины. Он не хотел заходить и не хотел видеть последствия падения. Сначала он намеревался проверить мужское общежитие, там разрушено было гораздо больше. На Но ноги сами принесли его сюда. Это спасло жизнь, как минимум, Орен. Лекари успели вовремя. Скрепя сердце, взяв волю в нервы в кулак, он всё же открыл дверь. Его взору предстала довольно необычная картина. Три девушки полулежали в обнимку на кровати. Это было Чертовски странно. Они что, даже не пытались поставить щиты? Первый курс, но всё же. И тут Василина открыла глаза и слегка повернула голову на шум. Сердце железного лорда, как его прозвали однополчание, упал груз с весом в тонну. Увидев его, девушка улыбнулась и потеряла сознание. В страдом удалось разлепить глаза и осмотреться. Я находилась в незнакомом помещении со светло-желтыми стенами и льющимся из угла тусклым светом, лишь разгоняющим тени, но не дающим ничего рассмотреть. И тут мое сознание неожиданно всплыло из белого тумана чудовищного переутомления. И я резко вспомнила, что произошло. О, господи, тени! Где я? Неожиданно стало накатывать паника, хотя вроде ничего страшного вокруг не было. Тут на мой лоб легла чья-то рука, и я в ужасе дёрнулась. Как в замедленной съёмке, повернула голову и увидела обеспокоенный взгляд декана. "Лина, как ты?" Я попыталась ответить, но не смогла разлепить сохшиеся губы. Он заметил, подал мне ту жуткую жёлтую отраву, которую я пила в первый день после имплантации. Сделав несколько глотков, всё же смогла выдавить из себя, что очень устала. "Отдыхай, я скоро тебя навещу". Декан он обернулся, Как девочке. Тебе нужно набираться сил, спи. Лорд де Мур, сгорбившись, вышел из кабинета. Никогда не видела его таким. Тяжёлый, очень усталый взгляд, посеревшее лицо, глубокие морщины, прорезавшие лоб. Мне хотелось его обнять и утешить, сказать, что всё будет хорошо, что всё поправится. Я, разумеется, не знала, что для многих хорошо уже не будет никогда. Всего 11 жертв среди студентов. Основной удар приняла на себя мужское общежитие, атака шла с той стороны. Еще погибли два сотрудника школы и один преподаватель. Скучный профессор Ток. В стихийник Тмы пытался остановить накатывающую волну теней, увести их от школы в другой мир, и ему это удалось ценой своей жизни. Слишком слаб он был, чтобы выжить, и хорошо понимал это, но пошел в самоубийственную атаку, чтобы спасти остальных. Эту ночь я просыпалась от кошмаров. Мне сняли стены, которые в итоге обретали черты лиц Саяты, Дофри, на того щуплого паренька, которого чуть не убил Кроик на тренировке, профессора теории и истории магии Сара Натого и еще каких-то людей, с которыми я была не знакома, но видела в коридорах школы. В результате, когда я в очередной раз проснулась в холодном поту, мне дали снотворную настойку, и я провалилась в забытье на всю оставшуюся часть ночи. А утром меня разбудили два голоса. Отойди с дороги, лорд. Я должен её допросить. Гравтуве, напоминаю вам, что допрос студентов находится вне вашей юрисдикции. Этот холодный голос я узнаю где угодно. Декан. Это дело государственной важности, лорд де Мур. Ещё ни одному студенту-первокурснику не удалось выжить при нападении теней, тем более и на Мирианке. Вы же знаете ситуацию в империи, как никто. Понимаете, что я немедленно должен с ней поговорить. И какие выводы вы сделали из того, что произошло? Позвольте спросить. Голос одикана просто сочился желчью. Никаких, лорд. Всего лишь хочу прояснить некоторые детали. Детали, значит. И когда это службу имперской безопасности они интересовали? Вы несправедлив, лорд. В том, что случилось с вашей семьей, нет нашей вины. И вы прекрасно знаете, кто на самом деле виноват. Но перекладывать ответственность на других гораздо приятнее. Ну, разумеется. Если я думала, что декан извёл тогда, то ошиблась. Вот сейчас был действительно яд. Может, вы ещё и психоаналитиком по выходным подрабатываете? Здесь есть психоаналитики? Ой, мне как раз туда походу, пока психиатр не понадобился. Знаете, граф, я в знак глубокой признательности и уважения к вашей службе, к вам лично, градус сарказма поднялся ещё на десяток пунктов. Позволю задать студентке несколько вопросов. А только когда она немного придёт в себя, а не минутой раньше. И ещё, если вы будете давить, или мне только покажется, что вы давите, или каким-то ещё способом выходите за границы допустимого, вы будете удалены из территории школы. Вы не можете этого сделать. Ведётся официальное расследование. Могу и сделаю. Голос декана теперь звучал жёстко и непреклонно. Они ещё о чём-то говорили, но я не прислушивалась. Глаза слипались, спать хотелось неимоверно. Почему я не стала сопротивляться? Нет, подслушивать, конечно, интересно, но вряд ли они скажут ещё что-нибудь настолько полезное, чтобы жертвовать здоровым отдыхом. В Благовестье я пробыла ещё почти 2 дня. Целители говорили, что я быстро иду на поправку, да и по сути я была почти здорова, только истощена физически и магически. Это время я проводила с пользой: спала, ела и подслушивала. Так я узнала, что служба Имперской безопасности, сокращённой СИП, высказала пожелание пообщаться не только со мной, всем преподавательским составом и служащими школы, что, в общем-то, вполне понятно, но и со всеми студентами, обладающими магией тьмы. А таких у нас было порядка 25 человек, причём вне зависимости от того, могут они кого-то вызвать или нет. Допрашивали даже первокурсников, пока по кампусу ходили разные слухи вплоть до того, что тенеи вызвал кто-то, находящийся в школе. Хотя это глупость, По мнению нашей главной сплетницы, а по совместительству главной целительницы и декана факультета целителей профессора Джоррид Беррис, жены профессора Берриса. Вот к вечеру второго дня у меня появились посетители, которых я давно ждала. А надо сказать, что навещал меня только декан. Ни Д.Л. ни кто-то другой из нашей команды зайти ко мне не удосужился. Неприятно. Я даже спросила у лорда Дамура, может, есть какие-то ограничения на мое посещение, но он сказал, что нет. Но вот приход этого гостя я бы с удовольствием отложила до лучших времен. Но видимо декан уже устал отбиваться от осабиста. Студент Кокоцова, вы не спите? Можно войти? И, не дождавшись ответа в мою палату вошел молодой, лет двадцать пять-двадцать семь, мужчина, на вольно обычной и ничем не примечательной наружности. Меня зовут граф Туви, я поверенный по особым делам службы имперской безопасности. Вы можете ответить на несколько вопросов. У меня есть выбор. Нет, конечно, тут голосовые связки опять действовали на опережение мозга, но мне не нравится, когда вот так врываются. А если бы я была не одета или, пардон, в туалет отлучилась. Гравтуве криво усмехнулся. Василина, я могу к вам так обращаться? Я помотала головой. Ни к чему подобной фамильярности от должностного лица. Но он сделал вид, что ничего не заметил. Так вот, Василина, с нажимом проговорил он. Мне интересно, как так случилось, что вы не погибли. О, как. Пытается своей грубостью и прямолинейностью выбить меня из колеи, дать почувствовать себя виноватой. Не получится, уважаемый. Подобные методы допроса оттачивал на мне папа, а потом и дядя Серёжа на протяжении последних лет 10, когда я косячила. Декан демонстративно покашлял, показывая, что граф на грани дисквалификации. Уважаемый господин поверенный по особым делам, я очень сожалею, но не могу ответить на ваш вопрос. проговорила я, кривую усмехаясь, не смогла вовремя справиться с лицом. вообще я ожидала большего профессионализма, ну не знаю, выказать восхищение, посочувствовать, попытаться втереться в доверие, а тут пытаются взять на храпом восемнадцатилетнюю девчонку. вот если бы я всю свою жизнь не общалась с военными, папиными друзьями, каждый из которых нравилось высказаться на тему моего поведения, то я бы сейчас, наверное, чувствовала себя очень и очень неуютно. почему же? Неожиданно столь спокойной реакции Туби весь подобрался. "Господин поверенный, я не могу ответить на ваш вопрос, потому что у меня нет ответа. Я не знаю, как получилось выжить". Всё это я выдала честно, смотря в глаза дознавателю, ровным голосом, не выказывая ни страха, ни беспокойства. На самом деле, мне было не то чтобы страшно. Декан был здесь и стоял рядом. Что может случиться? Но я прекрасно понимала, что то, что произошло, не нормально, и какие будут последствия, предугадать очень сложно. Хорошо, студентка Котова. Граф, видя, что напугать не удалось, сменил тактику допроса и вернулся к более формальному общению. Расскажите подробно, как это произошло. Ну, я и рассказала подробно и чётко. Отец всегда учил не мямлить, особенно когда говоришь с официальным лицом. То есть до вчерашней ночи вы вообще про теней не знали? Нет, мы этого еще не проходили. Я спрашивала у соседок, что это, когда ректор объявил тревогу. Интересно, а как вы догадались вплести в щит ментальную магию? Я об этом и не думала. У меня и щит держать получается не каждый раз, не то, что его быстро выстроить. Да и не вплетала я вру на магию сознательно, по крайней мере. Я только когда увидела, что из девочек начали тянуть силы, обратила внимание, что со мной всё в порядке и что я держу барьер из трёх видов магии. Вы думали о каком-то заклинании или руне? Я была в растерянности, думала только о том, что хочу защититься и защитить Орины и Саято, ни о каком конкретном заклинании или ру. Я резко замолчала. Что? И Лорд и граф одновременно подались ко мне. Я просто вспомнила сразу после того, как эти твари ворвались в комнату, у меня перед глазами, ну, в смысле, перед внутренним взором вспыхнула сиреневая рона, которая потом заиграла синим и белым светом. Но это было всего одно мгновение, и я не вызывала силы. "Василина, мягко спросил меня Туве, вы знаете эту рону? Может, твы её где-то видели в учебнике или вам её кто-то показывал?" Грав бросил настороженный взгляд на декана. Я же пыталась вспомнить, что-то в ней было отчаянно знакомое. Я, мне кажется, что я её видела очень давно, не знаю. Это же невозможно, чтобы я её видела на земле. И тут я вспомнила эту руну, схематично похожую на цветок розы, мне рисовала мама и говорила, что если я испугаюсь или мне будет угрожать опасность, я должна её представить. Каждый вечер в детстве, когда надо было ложиться спать, я представляла эту картинку и страх перед монстром из-под кровати проходил. Нет, конечно. Туви лишь пожал плечами, а вот декан посмотрел на меня предупреждающе, как будто намекал, что не стоит дальше развивать эту тему. Ну ладно. Я про маму почему-то тоже не горело желанием распространяться. Может, вы видели что-то похожее? Вы можете её нарисовать? Он протянул мне блокнот и перо. Когда я закончила, граф и лорд склонились над рисунком. Руна Скара с небольшим дополнением, как такое возможно? Я же вижу, что она не врет, но как она могла узнать о высшем заклинании? Похоже, и в Туве, и в Деморе взяграли уже охотничий азарт, и они на время обо мне забыли, обсуждая какие-то непонятные для меня вещи, типа высших заклинаний, плетений Аи, богини Аи. Шерлоки Холмсы хреновые. Мне же тоже интересно. Студентка Котова, скажите, какие-то слова вы произносили, наконец вернувшись с на огрешную землю, спросил декан. Никаких, подумав, пожала плечами. Точно ничего не говорила. А вот это очень странно. Граф Тувия, вы же знаете, что Оскар не более чем рисунок без связующего силу и руну заклятия. Она бы просто не сработала. Ну и как вы все это объясните, лорд? Может, есть какие-то идеи? Понятия не имею. Диакон выглядел спокойным, но мне от чего-то казалось, что он напряжен, как тетива, и готов дать голову на отсечении, что поверенный это тоже заметил. Может, в их мире когда-то тоже была похожая магия? Мы ведь об их заклинаниях ничего не знаем, до нас не дошли практически никакие достоверные источники, только псевдомагический шерпотреб. Возможно, граф Туви задумался на несколько секунд и, вперив меня не мигающим взглядом, удалился. Лина, а что вы знаете о политических событиях в империи? Ничего не знаю, если честно. Я недоуменно посмотрела на обоих. Впрочем, декан не был удивлен подобным вопросом. У меня нет времени следить, да и я не знаю, как это тут делается. Газет вроде не привозят, телевизоры и радио нет. А сплетнями не увлекаюсь, а что? А когда были еще в своем мире, ничего не слышали, проигнорировал мой вопрос дознавателя. Нет, особо не интересовалась. Только когда узнала о своем даре, прочитала пару книг о Шалаяе, но они были слишком малоинформативные. Вы же знаете, что на Землю информация поступает очень дозированно. Вы ничего о себе предпочитаете не сообщать. А Сабист пропустил мою шпильку мимо ушей. Впрочем, я тоже прекрасно понимала, что мои упреки не по адресу. Он-то вряд ли медиа-политика империи занимается. Василина, я прошу у вас связаться со мной, если что-то вспомните, даже если вам это покажется мелочью. Видимо, ее недоумение, он добавил. Через декана или ректора в любое время. Дождавшись, когда я согласно кивну, граф Туви вышел. А мне очень захотелось задать пару вопросов декану. Лордемур, саята жива? Он обжег меня недоуменным и недовольным взглядом. Мне снился сон, в котором саята, Дофри и профессор Ток были призрачными тенями. Спешно добавила я, потому что лорд хотел позорно сленять, не отвечая. Нет, они все мертвы. Мне жаль. Я услышала, что это всхлип, и с некоторым опозданием поняла, что мой. Глаза звала клапели на слез. Лина, ситуация была слишком серьезная. А прорыв слишком сильным, успокаивающе проговорил декан. В попытке утешить, он даже неумело погладил меня по голове. Ты ничего не смогла бы сделать. Её резерв был очень мал, хватило всего нескольких прикосновений теней, чтобы умереть. Я была слишком медленной. Я растерялась, а не должна была. Неважно. Я опустила голову и зажала рот рукой, пытаясь подавить рвавшееся наружу рыдание. Мне было очень безумно жалко соседку. Даже не смотря на наши размолвки, смерти, я ей точно не желала, тем более такой. Лорд Эмур, я все же смогла взять себя в руки, предаваться самобичеванию, и сейчас явно не время. Есть дела поважнее. Мне стоит ожидать неприятностей от службы имперской безопасности. Пока граф Туве тебя поверил, но не думаю, что перестанет копать. Все же случай очень интересный, неординарный. Он обожает разгадывать тайны. Но ну, зашибись, чувствую, на разгадывание цело много интересного, и главное, что я сама не в курсе, что конкретно, а это особенно неприятно, потому что я не знаю, как правильно реагировать, исходных данных-то нет. Я понимаю, что произошло, что-то страшное, но что именно? Декан смело стивился и все же решил объяснить. Во-первых, этой конкретной руны в вас в этих стенах мог научить только я, а я этого не делал. Не просто так подобным заклятием мучат только на четвёртом курсе. Сейчас вы ещё свою магию не контролируете, работа с высшими рунами и заклинаниями может привести к катастрофе. Во-вторых, странно то, что не было никакого заклятия, только мгновение всплывшие из памяти рунов, которую вы не вплели, а влили всю вашу силу. Только это вас, кстати, и спасло. Вплести вы не успели бы, да и не смогли. А в связи с этим возникают интересные вопросы. Если это магия вашего мира, то как вы о ней узнали, если она много столетий не практикуется? Если же это всё же наша руна, то как вы обошлись без заклинаний? Кто вам о ней рассказал? Дикан выдержал эффектную паузу, дав мне осмыслить услышанное. Так кто? Глаза лорда просвечивали будто рентген насквозь, не позволяя уклониться от ответа. И я все рассказала и про маму и про рисунки. Декан молчал, очень долго молчал, потом опять вперил в меня этот рентгеноподобный взгляд. Ваша мать? Где она? Она умерла, когда я была совсем маленькая. Ее машина сбила. Умерла, значит. Лорд о чем-то напряженно задумался, а через какое-то время выдал дальнейшие указания. Лина. Я прошу вас никому не говорить ни о вашем счёте, ни об интересе службы Имперской безопасности, ни о матери, особенно о ней. Будет очень неплохо, если вы не будете распространяться об этом даже в беседе с агентами СИБ. По возможности, разумеется. Увидев моё недоумение, декан продолжил: Я понимаю, что это очень странная просьба, но поверьте, так будет лучше. Во-первых, вас могут заставить пройти ментальное сканирование, а в случае с вашим ментальным щитом, который вам не подчиняется, все может закончиться весьма печально. Вам просто выжгут мозг. Во-вторых, вы же не хотите, чтобы тотальному допросу подвергались все ваши друзья, знакомые и знакомые знакомых на земле. А такой вариант развития событий возможен. Вряд ли ваше правительство будет сильно препятствовать. В конце концов, никого из немагов ни в чем обвинить нельзя, а поговорить... Это вовсе не страшно. Лорд Демур перевёл дух, помолчал и закончил. Ну и наконец, вами могут заинтересоваться недружественные империи элементы. И поверьте, они не будут церемониться, чтобы получить всю нужную им информацию. Но я ведь ничего не знаю и не понимаю. Но они-то об этом знать не будут. Поэтому я всё же настоятельно рекомендую последовать моему совету.